Глава пятая. Не болтай лишнего. Анделар Рансавье. Мой рингар нетерпеливо перебирал ногами. В его глазах то и дело вспыхивали огненные всполохи. Я и сам был готов бить копытом. Время шло, и задержка оказалась совершенно не к месту. Лавирель Шар-Хар, верховный князь Хаоса, тоже это знал. Уверен, поэтому он и нанес визит так не вовремя, да еще и отнял у меня целую неделю. И я же, в свою очередь, никак не мог отказать ему в гостеприимстве, да и вопросы обсуждали действительно важные. За чертой, у меня не так много союзников, нельзя разбрасываться теми немногими, что есть. Худой мир — «Всегда лучше доброй войны». «Выехали недели позже. Еще неделя ушла, чтобы добраться до границами с землями благоденствия. Три дня, из которой мы потратили на то, чтобы преодолеть темный лес. Это место создано моим предшественником, и моих сил хватит только на что-то одно — миновать его или преодолеть Синие горы. Я выбрал второе. Это важнее. Боевые кони могут пройти через чащу, но летать пока не научились». Привычные к порождениям хаоса животные храпели и нервно косились в чащу, чуя призраков и духов иного плана. И если бы не Орандиль и его чувство тропы, продвижение бы еще сильнее замедлилось. К счастью, остроухий Ильф уверенно вел нас сквозь самые непроходимые с виду дебри, и три дня спустя мы, выбившиеся из сил, выбрались таки на опушку по ту сторону — Но прежде чем устроить привал, отошли подальше к круглому озеру с непроглядной гладью соленой холодной воды. Оно так и звалось — зеркало. Дальше перед нами стеной вставали синие горы, непреодолимая преграда, отделяющая мои владения от земель благоденствия. Именно так жители темных земель и видят мир. Отделенные синими горами сытые земли благоденствия, состоящие из девяти ближних королевств по одну сторону — и черта, с раскинувшимися за ней княжествами хаоса по-другую. Но, как принято у нас говорить, что не убивает нас, делает только сильнее. Зная об этом, как никто другой, на себе испытал и обрел такую силу, о которой никогда не просил. Они же неприступны. Арандель с прищуром смерил взглядом скалы, вздымающиеся вертикально вверх. Отсюда до них было еще полдня пути. Как планируешь их преодолеть? любопытствовал он. «Пройдем напрямик». «Уверен?» Друг недоверчиво прищурился и по присущей привычке потянул себя замочку острова украшенного множеством драгоценных колец уха. «Да, главное отыскать наиболее подходящее место для портала». «Постой!» Он подъехал ближе и положил мне на плечо изящную, точно у женщины, руку. «Так ты действительно сам их создал? Это не слухи?» Я пожал плечами, мало ли что он там слыхал. «Ужас!» — правильно расценил мою реакцию Ильф. «Как сказал один мудрец, кто по-настоящему знает себя, тому не страшно то, что о нем говорят другие». Усмехнувшись, я добавил, «Мне помогали». Ильф спешился и пошел вперед, что-то высматривая в траве. Потом нагнулся, подобрав земле камешек, стиснул его в кулаке и прикрыл глаза». а когда пару минут спустя распахнул их, возмущенно уставился на меня. «Каждый камень здесь пропитан твоей силой, дел Какая неразумная растрата магии. Но зачем?» Он швырнул камешек мне. Я поймал его, и тот, соприкоснувшись с моей кожей, слегка засветился синевой. Трудные были времена. Не стал вдаваться в подробности и бросил камень в воду. Пронаблюдав, как тот поскакал по поверхности, оставляя круги, я послал рингара вверх по тропе. При взгляде на величественные поросшие лесом склоны нахлынули воспоминания. С востока на двигалось войско Лавиреля. Верховный князь Хауса стремился проверить юного правителя темных земель на прочность. Одновременно с юго- запада со стороны земель благоденствия наступало объединенное войско трех королевств с королем Миртоном во главе, Тогда Синие горы решили две проблемы разом. Надежно закрыли путь на юг, отрезав врагов. К тому же подобные усилия позволило слить излишки магии и починить темное пламя, после чего я мог полностью сосредоточиться на хаоситах. Словно подслушав мои мысли, Ильфа запрокинул голову и от души расхохотался. «Это как раз тогда, когда ты впервые надрал блондинистому хаоситу его аппетитный зад? После того случая вы с Лаверелем подружились?» Ну, подружились, это громко сказано, но, тем не менее, между мной и Виром воцарилось взаимопонимание, а затем и приятельство. «Арандиль, похвалишь задницу Лавереля приличной встрече, возможно, он и оценит, а мы с тобой вроде как договорились больше не обсуждать мужские задницы», — поморщился я. «Только девичьи прелести, Ант, только их, и я помню, что ты не способен в полной мере оценить мужскую красоту». Мои дефендеры, выглядящие обычными солдатами без своей брони, недоуменно переглянулись, девясь на раскованного до распущенности орандиля. Тот только расхохотался и состроил глазки ближайшему, призывно облизнув острые клыки и захлопав пушистыми белыми ресницами. Кончики его заостренных ушей прозовели от веселья, когда матерый воин шарахнулся в сторону, передернувшись от отвращения. Я покачал головой и ускорился — оставляя любвеобильного Ильва позади. Впрочем, тот нисколечко не обиделся. Когда я обнаружил подходящее для портала место, солнце почти село за вершинами деревьев темного леса. Синие горы придвинулись плотную, когда я скомандовал ночлег. Нам требовалось отдохнуть как следует, перед тем, как осуществить переход на ту сторону. Я мог бы перенести отряд сразу в лалу прямо в их проклятый тронный зал, но решил поступить иначе. Добрый десяток лет я не был в землях благоденствия, и о происходящем там имел обрывочные данные. Но все же кое-что мне было известно, поэтому я и придумал именно такой план. При виде отливающих неестественной синевой камней, которые при свете луны вовсе станут мягко мерцать, нахлынули воспоминания. Поплыли перед глазами образы. Вспомнил, как стоял здесь с горсткой усталых, но исполненных решимости воинов — и пара истощенных пожилых магов-наставников. Они все шли за мной. За мальчишкой, у которого не было ни опыта, ни сил, чтобы совладать собственной магией. Лишь бесконечная жажда выжить и доказать всем, что я достоин быть правителем темных земель. В то время на месте этих гор расстилалось неровное поле, укрытое сиреневым ковром вереска. Небо уже олило у горизонта, и пылающий шар солнца показал край. На розово-оранжевом четко выделялись синие густые пятна облаков. Их предразнивал залегшийе одеялом в ложбинах седой туман, в котором точно диковинные звери притаились кусты, беспорядочно торчащие здесь и там. Я до боли всматривался в это бойство синевых разных оттенков, красивое и тревожное. Я не видел костров. Было подозрительно тихо. ни одна пичуга не чирикала, не шумел ветер. не раздавалось конское ржание, будто маги накинули полог тишины на весь вересковый дол. скорее всего так оно и было. Идиоты злился я, чувствуя привычное жжение в груди, где-то у солнечного сплетения. Темный огонь и отчаяние сжигали меня изнутри, ведь времени почти не осталось. я медленно погибал не в силах обуздать собственную магию, но не мог позволить себе такой роскоши. Принимая темный огонь, я принял обед. и теперь должен стоять на страже границы черты до конца своих дней, и даже после, пока не решу, что пора появиться новому властителю темных земель. Изрубленные тела наших посланцев узурпатор вернул при помощи катапульты. Таков был ответ Бенардика на мою униженную просьбу одуматься и стать плечом к плечу против хаоса. Глупец, кому он делал хуже? Если я не сдюжил бы, От Миртона и всех земель благоденствия осталось бы лишь тень была увеличия, а твари пировали на улицах их городов. Наверное, бойство синих красок и повлияло на то, что получилось. В простой походной броне я вышел на середину поля, чувствуя, как на меня нацелились смертоносные наконечники и еще более смертоносные ненавидящие взгляды. Опустился на одно колено, прислушиваясь к огню, что ревел внутри. Погладил тугие побеги вереска. Не зря он здесь растет. Последняя преграда, уберегающая земли людей от зла из-за черты. Слух обострился неимоверно. Я даже расслышал презрительное. И это король Дема. Возможно, именно этот человек виноват в том, что произошло дальше. Чувствуя, что сгораю, я вскинул голову и, пронзив взглядом наведенный магами туман, заглянул тому воину в душу. Крепкий усатый мужик заорал. Громко. Нечеловечески. Его крик быстро оборвался. А он так и повалился вперед, все еще глядя распахнутыми в ужасе глазами. И я напротив встал и выпрямился, отстраненно наблюдая, как тучи черных на фоне утреннего неба стрел превратили зарю в ночь. Все они сгорели еще на подлете, сожженные вырвавшимся из меня темным огнем, и усыпали пеплом поле вереска. Пламя бушевало, рвалось наружу, я больше не пытался его сдержать. Отпустив на волю, смирился со своей участью и принял ее. Разве что не хохотал, как безумец, когда осознал, в чем был секрет. Или все же хохотал. Когда немного пришел в себя, вспомнил про обед и сделал то, что первым пришло в голову, вскинул руки, Точно зачерпнув воды, ухватил неподъемное и потащил наружу, напрягая мышцы. Рыча от напряжения, точно тварь хаоса, чувствуя, как меняется мое тело, как рвутся и срастаются заново мышцы и связки, как ломаются и восстанавливаются кости, как горит и плавится кожа, а затем нарастает заново. Но я смог устоять. Лишь закрыл глаза, когда стало особенно туго. Когда снова их открыл, Все уже закончилось. На месте вереского дола встали стеной до самых небес синие горы, изменив до неузнаваемости ландшафт. Изменился и я сам. Мо тело окрепло, забугрилось мышцами, напитанное магией, а темный огонь теперь ласково тепллился внутри, больше не причиняя прежней боли. Я медленно повернулся, равнодушно отметив, что никто из моих соратников не выжил и встретился взглядом с ним. Незнакомец стоял и с интересом наблюдал за происходящим, чуть склонив на бок светловолосую голову. Лаверель Шар-Хар, верховный князь Хауса. Представился он первым и вежливо поклонился как равному. «Приветствую тебя, Анделар-Арансавье, властитель темных земель». С тех пор обитатели за чертой... стали для меня просто соседями. Мотнув головой, я развеял воспоминания и направился обратно в спящий лагерь».